Суга участвовал в операции против министра, а, может быть, даже возглавлял этот заговор. Так или иначе, к нему сходились нити, которые вели к боевым группам, охотившимся на диктатора. Вечером 8 мая на балу у Дона Цурумаки вицеинтендант узнает, что группа Сухорукова обнаружена. Утаить тревожную новость от начальника он не может, это непременно открылось бы. Суга поступает иначе, парадоксальным образом. Он берет инициативу в свои руки добивается, чтобы Акуба принял строжайшие меры безопасности, и естественным образом получается, что именно суги, а не какому-нибудь другому полицейскому начальнику, доверяют общий присмотр за следствием. Воспользовавшись этим, Суга приказывает Йокагамскому участковому начальнику Асагави подробно докладывать о всех планах следственной группы. Это выглядит совершенно естественным. Вицеинтендант упорно и последовательно, не останавливаясь перед риском, пытается уберечь своих соратников по заговору от ареста. 9 мая он сообщает безликом мастеру тайных дел, об уликах, которыми располагает следствие. 10-го вовремя предупреждает Сухорукова о засаде. Ситуация находится под полным его контролем. Нужно всего лишь потянуть несколько дней, пока нетерпеливый Акуба не взбунтуется и не пошлет к черту и охрану, и консульское расследование, и заботливого вице-интенданта. Тогда заговорщики и нанесли бы тщательно подготовленный удар, затравили бы министра с разных сторон, как медведя. Однако здесь случилась непредвиденность по имени титулярный советник Фандорин. 13 мая группа Сухорукова, а вместе с ней их связной Горбун, угодили в капкан. Как поступает суга? Он опять оседлал самый гребень роковой волны. Лично возглавил операцию по захвату всей этой инвалидной команды, позаботился, чтобы ни один из опасных свидетелей не попался в плен. Главный же тур де форс заключался в том, как ловко суга повернул ход полупроигранной партии. Он использовал гибель одной группы убийц для того, чтобы выманить диктатора под клинки другой. Поистине блестящий шахматный ход. Что же из всего этого следует? Это человек храбрый. Острого и быстрого ума, целеустремленный. И, если уж говорить о целях, наверняка действующий по убеждению, уверенный в своей правоте. Что можно к этому прибавить из опыта личного общения? Незаурядный административный талант. Обаяние. Просто идеал какой-то, мысленно усмехнулся фандурин Если бы не две малости. Расчетливая жестокость и вероломство. Как сильно бы ты не верил в свою правду, но вонзать нож в спину человеку, который тебе доверился? Гнусность. Составив психологический портрет Акунина, Раст Петрович перешел к следующей фазе размышлений. Как разоблачить столь предприимчивого и ловкого господина, который к тому же фактически руководит всей японской полицией? Обрезанная веревка на манштуке может служить доказательством лишь для Сагавы и Фандорина что их свидетельство против слова генерала Суги. Пропавшие из дела донесения? Тоже пустое. Может, их в папке вообще не было? А если и были, предположим, остался след в каком-нибудь конторском журнале, то черт знает, кто их из папки изъял. Раст Петрович размышлял до полуночи, сидя в кресле и глядя на красный огонек сигары. В полночь же в темную гостиную вошел слуга, и подал записку, доставленную срочной городской почтой. На листке было написано по-английски крупными буквами «Гранд-Отель, номер 16, сейчас». Похоже, Сагава тоже времени даром не терял. До да чего-то додумался, что-то разузнал. Фандорин хотел немедленно отправиться в указанное место, но возникло неожиданное осложнение в виде массы. Японец ни за что не соглашался отпустить господина среди ночи одного напялил свой дурацкий котелок, сунул под мышку зонтик, и по упрямо выпеченному подбородку было видно, что он не отвяжется. Объясняться с ним без языка было затруднительно, да и времени жалко, ведь в письме было сказано «сейчас». Брать с собой в гостиницу это чучело тоже было нельзя. Раст Петрович намеревался проскользнуть в отель незамеченным, а масса своими деревянными катурнами грохотал, как целый эскадрон. Пришлось пойти на хитрость. Фандорин сделал вид, что передумал выходить из дома. Скинул цилиндр, плащ, вернулся в комнаты, даже умылся перед сном. Когда же Масса с поклоном удалился, титулярный советник залез на подоконник и спрыгнул в сад. В темноте больно ударился коленкой, выругался. Это надо же, до такой степени быть затравленным собственным слугой. До гранд-отеля было рукой подать. Раст Петрович прошел пустынной набережной, осторожно заглянул в фойе. На удачу портье дремал за своей стойкой. Несколько бесшумных шагов, и ночной гость уже на лестнице. Взбежал на второй этаж. Ага, вот и номер 16. В двери торчал ключ. Очень предусмотрительно. Можно обойтись без стука, который в ночной час, не дай бог, привлек бы внимание какого-нибудь бессонного постояльца. Фандорин приоткрыл дверь, скользнул внутрь. На сером фоне окна прорисовывался силуэт. Но не осагавы, а куда более тонкий. На встречу вошедшему метнулась покошачьи гибкая фигура. Длинные пальцы обхватили лицо оторопевшего вице-консула. Я не могу без тебя. Пропел незабываемый, чуть не хрипловатый голос. Ноздри титулярного советника щекотнул волшебный аромат ирисов. Грустные мысли. На сердце тоска И вдруг Запах ирисов